Будь он здесь, я бился бы смерть Польщенный Джун Хуэй назвал Дзян-Вэ своим братом и в знак побратимства переломил стрелу и дал клятву. Он сохранил за Дзян-Вэем звание полководца, войск царства Шу, и тот был этим очень доволен. Дэн Ай в это время созвал на празднество всех чиновников царства Шу и пировал с ними. Во время пира в зал вошел дзянсянь и доложил Дэн аю что Дзян-вэй со всем войском сдался джун Хуэю. С этого момента Дэн Ай возненавидел джун Хуэя и отправил дзиньскому гуну Сыма-джау такое письмо. «Я не раз доказывал вам, что во время войны молва предшествует событиям, ныне, когда с царством Шу окончено, настало время расплаты с царством У. Однако в походе войска наши устали, и снова начинать войну невозможно. Прошу вашего разрешения оставить в Лун-Ю двадцать тысяч вейских воинов и столько же сдавшихся воинов царства Шу. Они будут вываривать соль, плавить железо и строить корабли для будущего похода вниз по течению реки ян -Ци. Мы создадим грозную армию. Тогда вы сможете отправить посла в царство У и добиться, чтобы враг покорился вам без войны. Этому также будет способствовать молва о моем добром отношении к люшаню, Шаню, правителю царства Шу. Прошу разрешения оставить Лю Шаня в Ченду, ибо если вы увезете его в нашу столицу Лоян, правитель царства У не пожелает вам покориться. Пусть покорившийся государь царства Шу Поживет в Чэнду до следующей зимы. Пожалуйте ему титул фуфынского вана, его сыновьям высокие звания и явите свое благорасположение к покорившимся. Этим вы внушите страх правителю царства У и в то же время подкупите его своей добротой». Прочитав письмо, сын Аджао задумался... В душу его закралось подозрение, что Дэн-Ай решил выйти из повиновения. Тогда он написал секретное письмо и указ, и велел вэйгуаню доставить их Дэн-Аю, указ гласил. Полководец западного похода Дэн-Ай, во всем блеске проявив свои способности, глубоко проник во владение врага, и заставил покориться правителя царства Шу. Война длилась не более месяца, и за это время он рассеял войска противника с такой легкостью, с какой ветер разгоняет облака. Жалую Дэн Айю звание министра с правом владения двадцатью тысячами дворов, а двум сыновьям его титулы Хоу с тысячей дворов каждому. После того, как Дэн-Ай прочитал указ, Вэйгуань передал ему письмо, в котором сына Джао выражал свое согласие с предложениями Дэн-Ая, но предписывал ему ждать, пока не будет получен указ сына неба. «Полководец в походе не повинуется приказам государя!» — воскликнул Дэн-Ай. «Не хотят ли мне помешать?» И он тут же послал гонца с ответным письмом в Лоян. В это время при дворе уже распространились слухи о непокорности дэн Ая. Подозрения сыма Джао усилились, особенно после того, как гонец доставил ему ответ полководца. — Получив высочайшее повеление, я отправился в поход на запад, — писал Дэн-Ай. — Одержав большую победу, я буду в дальнейшем действовать, исходя из обстановки. Ждать приказа государя — значит медлить. Ныне царство шупало, и нельзя упускать момента для нападения на царство У. Увы, я не обладаю столь высокими добродетелями, как наши великие предки, но всегда готов пожертвовать жизнью ради государства. Заранее предупреждаю вас, что буду действовать. Прочитав письмо, Сыма сказал Дзя Чуну. «Дэн Ай слишком возгордился своими заслугами. Какие меры принять в том случае, если он задумает изменить?» «А вы, пожалуйте, Джун высокое звание, и это поумерит пыл Дэн Ая».